Глава 78. Ощущая прилив радостного возбуждения, Софи взяла криптикс и начала поворачивать диски с буквами. Мир древний, мудрый свиток открывает. Лэндон с Тибингом, затаив дыхание, наблюдали за ее действиями. С, О, Ф. Осторожнее, взмолился Тибинг. «Умоляю вас, дитя мое, действуйте осторожнее!» «И... А...» Софи закончила поворачивать последний диск. Все нужные буквы выстроились в одну линию. «Ну вот, вроде бы все!» — шепнула она и посмотрела на своих спутников. «Можно открывать!» «Помните о буксусе!» — нарочито драматическим шепотом предупредил ее Лэнгдон. «Осторожнее!» Софи понимала, что если криптекс сработан по тому же принципу, что и те, с которыми она играла в детстве, открыть его можно очень просто, держа руками за оба конца и легонько потянув. Если диски подогнаны в соответствии с ключевым словом, один конец просто соскользнет, как колпачок, прикрывающий линзы, и тогда она сможет... Выудить из цилиндра, свернутый в рулон листок папируса, обернутый вокруг крохотного сосуда с уксусом. Однако, если ключевое слово угадано неверно, то давление, применяемое Софин на конце цилиндра, приведет в действие рычажок на пружинке. Он опустится вниз и надавит на хрупкий стеклянный сосуд, отчего тот разобьется, если потянуть с силой. Не жми. Тяни осторожно. Напомнила она себе. Тибинг с Лэндоном не сводили глаз от рук Софи. Вот она взялась за концы цилиндра. Вот начала тянуть. Они долго ломали головы над разгадкой ключевого слова. И Софи уже почти забыла, что им предстоит найти внутри. Краеугольный камень приората. Если верить Тибингу, он представлял собой карту с указанием местонахождения Грааля, объяснял, что такое надгробный камень Марии Магдалины и сокровище Сангрил. Ухватившись за концы цилиндра, Софи еще раз убедилась, что все буквы выстроились правильно в одну линию, а затем осторожно и медленно потянула. Ничего не происходило. Тогда она потянула чуть сильнее, внезапно что-то щелкнуло, и каменный цилиндр раздвинулся, как телескоп. В руке у нее осталась половинка. Лэндон с Тибингом возбужденно вскочили. Сердце у Софи колотилось, как бешеное. Она положила крышку на стол и заглянула в образовавшееся отверстие. Свиток. Всмотревшись попристальнее, Софи увидела, что тонкая бумага обернута вокруг какого-то предмета цилиндрической формы. «Пузырек с уксусом», — подумала она. «Странно, но бумага, в которую он был завернут», не походила на папирус, скорее на тонкий пергамент. Очень странно, ведь уксус не способен растворить пергамент из телячьей кожи, пусть даже очень тонкий. Она снова заглянула внутрь и только теперь поняла, что никакого пузырька с уксусом там нет. То был совершенно другой предмет, а вот какой — непонятно. «Что случилось?» — спросил Тибинг. «Может, все-таки достанете свиток?» Хмурясь Софи ухватила пергамент кончиками пальцев и вытянула его вместе с предметом, который был в него завернут. «Это не папирус», — сказал Тибинг. «Слишком уж тяжелый и плотный». «Да, знаю, это телячья кожа». «А это что за штука? Пузырек с уксусом?» «Нет». Софи развернула пергаментный свиток, и достала загадочный предмет. Вот, смотрите. Лэнгдон увидел, что находилось в пергаменте, и пал духом. — Господи, помоги! — пробормотал Тибинг. Ваш уважаемый дедушка был безжалостным шутником. Лэнгдон изумленно взирал на стол. Да, Жак Саньер не собирался облегчать им задачу. На столе лежал второй криптекс, по размерам меньше первого. Сделан из черного оникса. Именно он находился внутри первого криптекса. Саньер явно испытывал пристрастие к дуализму. Два криптекса. Все попарно. Мужчина — женщина. Черное внутри белого. Целый букет символов. Белое дает рождение черному. Каждый мужчина появляется на свет от женщины. Белая женщина, черный мужчина. Лэндон протянул руку и взял со стола маленький криптекс. Выглядел он практически так же, как и первый, за исключением размера и цвета. И внутри что-то булькало. Очевидно, пузырек с уксусом находился именно в маленьком криптексе. — Ну, Роберт, — заметил Тибинг и придвинул к Лэнгдону кусок пергамента. — Думаю, вы будете рады узнать что мы продвигаемся в верном направлении. Лэнгдон осмотрел кусок телячей кожи. На нем витиеватым почерком было выведено еще одно четверостишие, И снова пятистопным ямбом. Очевидно, и этот текст представлял собой шифровку. Но Лэнгдону было достаточно одного взгляда на первую строчку, чтобы убедиться, решение Тиббинга лететь в Британию было правильным. Лондон. Там рыцарь лежит, похороненный папой. Из остальных строк стихотворения становилось ясно, что ключ ко второму криптексу может быть найден лишь тогда, когда они посетят могилу этого самого рыцаря в Лондоне. Лэндон с надеждой взглянул на Тибинга. Вы имеете хоть малейшее представление, о каком рыцаре идет речь? Ни малейшего, с усмешкой ответил Тибинг. Зато я точно знаю. «Где искать его склеп?» Тем временем на земле, в пятнадцати милях от них, шесть полицейских автомобилей мчались по промокшей дождя дороге к аэропорту Биггин-Хилл в Кенте.